Глава четвёртая Ещё несколько событий, пришедшихся на годы раннего детства юных барнсов, словно призваны были столкнуть Солона с реальностью. На седьмом году его семейной жизни внезапно скончался от сердечного приступа Руфус Барнс. Осталось наследство. Что-то между 65 и 70 тысячами долларов. Руфус завещал деньги сыну и дочери в равных долях. Солон, искренне скорбевший по отцу, успевал в качестве душеприказчика хлопотать о делах покойного. Одел было не в поворот: закрыть отцовский бизнес, оценить и разделить имущество. Над гробом в просторной гостиной усадьбы Торнбро Солон в знак сыновней любви уронил всего несколько слезинок, даже не всхлипнув. Но Бениша, которая стояла рядом, лучше кого бы то ни было понимала глубину его горя, степень привязанности к отцу. И покорности судьбе. Итак, Торнбро принадлежала отныне Солону и Синтии. Но поскольку Синтия после замужества обосновалась в Йорке и не выказывала желания сменить место жительства, Солон решил, и Бенишея искренне его поддержала, перебраться всей семьей в дом своего детства, а сестре выплатить ее долю. Правда, Торнбро находилась в отдалении от железнодорожной станции и магазинов Даклы. Но при добрых лошадях поездка в Даклу заняла бы всего 10-15 минут. Даклинский дом Солон продал выгодно и быстро. Дакла успела превратиться в пригород Филадельфии, недвижимость росла в цене. Но главное, Солон чувствовал, что исполняет невысказанное желание родителей. Не зря они с такой любовью восстанавливали старую усадьбу. Она послужит растущей семье их сына. Да и для него самого Торнбра было местом отчасти священным. Здесь, у прелестной речки, они с Бенишей впервые признались друг другу в любви. Вот и пускай Леваркрик всегда оживляет воспоминания об их полудетском счастье. Теперь и их детям суждено полюбить и речку, и окрестности. Вдобавок Солан и Бениша сочли зеленые лужайки и самый деревенский воздух надежной защитой для детей. В деревне не будет нежелательного влияния, которое неминуемо в городе, где столь многие ведут светский образ жизни. Через три месяца после переезда в семье Барнсов появилось четвертое дитя. С рождения Доротея минуло уже больше двух лет, и соланс с минишей наглядеться не могли на крошку девочку. Ее назвали Эттой в честь кузины Ханны Барнс. Очередное пополнение в семействе случилось еще через два года. Оно же стало последним. На сей раз это был сын. После долгих обсуждений его назвали Стюартом, в честь дядюшки Солона. Как и старшие дети Барнсов, двое младшеньких начали проявлять характер, едва вышли из младенчества. Эдта росла здоровенькой девочкой. Прихорошенькая, личиком схожая с Доротеей, она куда меньше склонна была привлекать к себе внимание. Это же, наоборот, отличала погруженность в собственный внутренний мир. С самых ранних лет ей случалось целиком отдаться романтической мечте. Важности и смысла этих фантазий не дано было постичь ни отцу, ни матери. Зато родители умилялись хрупкости Этте, восхищались её вдумчивым взглядом. Уже в шесть месяцев девочку, казалось, занимало немного много ни мало само мироустройство. «Надо же, как она на меня смотрит», — говорила Бениша, взяв дочку на руки. «Словно всё при всё хочет знать, моя лапонька». «Стюарт синеглазый и белокурый» казалось, родился, чтобы делать все наперекор. Еще в младенчестве с ним сладу не было. Из-за любой мелочи он пронзительно вопил и брыкался в материнских руках. Самый неугомонный, самый изобретательный из юных барнсов этот маленький бунтарь заставлял отца недоумевать, почему при столь удивительном внешнем сходстве мальчик столь разительно отличается от Бениши нравом. Между тем, Изобель достигла школьного возраста, и вопрос ее образования на какое-то время стал в семье главным, клинскую городскую школу барнсы даже не рассматривали. Каково бы ни было мнение Солона о родной стране, а он, к слову, считал США великой державой, систему школьного образования он не одобрял. В государственных школах детям слишком вольготно, надумал Солон, а присмотр за ними никуда не годный. И вообще система эта противна сути квакерства. Сама школьная обстановка способна разрушить в ребенке веру, ибо почти копирует разнузданность, царящую в большом мире. На ежегодном собрании друзья традиционно ставят девять вопросов с тем, чтобы они ежемесячно обсуждались общинами. Так вот, недаром один из этих вопросов касается воспитания и сформулирован так. Стараются ли друзья вверять своих детей заботам членов общины, дабы те влияли на них? И вот на собрании в деревне Редкилн было решено создать школу для детей-квакеров. Заведовала учебным процессом Летиция Бриггс. Раньше она преподавала в Оквалде, затем вышла замуж за квакера из Редкилн, а к прежней деятельности вернулась после смерти супруга. Добрая и терпеливая Летиция Бриггс была даже по квакерским меркам чуждо слабостей своего пола, зато имела подход, казалось, к любому ребенку, независимо от особенностей его нрава. Солон ее уважал, поэтому решил, что Изобель будет посещать школу в Редкилн, Во всяком случае, до тех пор, пока не получит базовых знаний из общей школьной программы и не укрепится в вере. Тогда ее отдадут в Оквальд на два года. А уж потом, если семья сочтет это желательным, Изобель поступит в колледж. Отныне каждое утро в 8.30 Изобель везли в Редкилн, а в три часа дня забирали домой. Исполнял эти обязанности Джозеф, нанятый еще Руфусом Барнсом. Он прижился в Торнбро, а при Солоне был переведен в кучера. На нём лежала транспортировка, как людей, так и грузов. Джозеф совсем состарился, усох и сгорбился. Годы словно выдубили его морщинистое лицо. По хозяйству он распоряжался с уверенностью члена семьи, а юных барнцев любил как родных детей. Его собственный сын тоже звался Джозефом. Куда более смышлённый, чем старик-отец, он по целым дням был занят делами фермы. В доме его видели редко. «Живее, мисс Изобель!» — звал бывало старый Джозеф по утрам. «Этак к на уроке опоздать недолго!» Изобель выбегала с парой-тройкой книжек, и они отправлялись в Редкилн. Так Джозеф возил юных барнсов туда-обратно лет десять или около того. Дети подрастали, и в определенные периоды их в кабриолете теснилось разом четверо. Сам барнсовский кабриолет, некогда нарядный, но быстро утративший лоск, В эти годы был практически неотъемлемой частью пейзажа. А хозяйкам и батракам с каждой фермы между Торнбро и Редкилном это транспортное средство в прямом смысле заменяло часы. «Гляньте, старый Джозеф повез барнсовских детей. Стало быть, дело к девяти часам», — говорили в округе, завидев кабриолет. «Или должно три уж пробило. Вон молодые барнсы катят». Правил ли старый Джозеф с подъездной аллеи Торнбро на главную дорогу? тормозил ли у почтамта, дожидался ли хозяев возле какого-нибудь даклинского магазина либо на железнодорожной станции. Местные жители воспринимали его как признак стабильности вроде рассвета, заката или поезда, что всегда следует точно по расписанию. Вообще Джозефа с юными барнцами, а также Солона с Бенишей, в округе считали символами респектабельности и процветания. барнсы имели достаток. Барнцы исповедовали квакерскую веру. Барнцы лучились добродушием и учтивостью. Правда, Солон не был речист и не знал уловок, с помощью которых завоевывается и удерживается внимание толпы. Но ему симпатизировали умные и проницательные люди из всех социальных слоев. Солона превозносили как справедливого начальника. В нем ценили готовность принять участие в судьбе нуждающихся и несчастных, если те не были людьми конченными. Все члены Даклинской общины придерживались о нем самого лесного мнения. Он был человеком во всех отношениях положительным. На таких нация и держится. Однако настал день, когда счастье отцовства омрачилось первой тенью, осознанием, что Изобель внешне сильно уступает своим сестрам и братьям. А вскоре поняла это и сама старшая дочь Солана. Длинноватый нос, тусклые какие-то бурые волосы, землистый цвет лица, прыщики. Такова была наружность Изобель. С самых ранних лет девочки так или иначе давали почувствовать, сколь существенна разница между ней и более симпатичными детьми. Теперь же в деревенской школе Изобель едва ли не каждую минуту проживала во власти этого ощущения. 35 ее одноклассников. Класс был сформирован так, чтобы девочки числом не превалировали над мальчиками. Определенно являлись в школу не только с целью получить знания. Нет, учебный процесс оттенялся процессом другим, куда больше связанным с человеческими отношениями. Подспудно в школьных стенах шло некое бурление, и выплески, его выраженные в соперничестве мальчиков за определенную девочку, Изобель наблюдала сама. Однажды Изобель вышла из школы чуть раньше обычного. Шагая навстречу Джозефу, она вдруг увидела Уильяма Тесса, Мальчика из квакерской семьи. Тессы жили неподалеку от Барнсов. Так вот этот мальчик гнался за одноклассницей Изобель. Порцией Даггет. Он настиг ее и поцеловал в розовую щечку. Вроде бы силком, но ведь поцеловал же. Изобель давно приметила, как мила эта порция Даггет и как интересуются ею мальчики. Что до Уильяма, он в школе считался красавчиком, Изобель сама на него заглядывалась. Сцена больно уязвила ее. Несколько дней Изобель переваривала увиденное. Бенишия заметила, что дочь сама не своя, и спросила, не захворала ли она. «Ах, нет, мама, я здорова», — отвечала Изобель. Впрочем, не вполне уверена. «Почему тогда ты так печально, доченька?» — всерьез встревожилась Бенишия. «В школе неприятности». «Нет, в школе все нормально. Просто я ужасно устала от одноклассников. Есть же на свете только другие девочки и мальчики» а я изо дня в день вижу только этих. Ах, мама, почему мы так однообразно живем? Дни один от другого не отличишь, и сами мы точно затворники». Бенишую потрясли слова дочери. Вот что Изобель начала она. «Тебе известно, что мы с твоим отцом делаем для тебя все, что можем. Ты живешь в прекрасном доме, у тебя есть братья и сестры, чем не друзья. Чего еще тебе надобно? Поистине я тебя не понимаю». Впрочем, уже с середины этой тирады голос Бениши утратил уверенность. Она стала догадываться, почему затасковала ее старшенькая. Зато сама Изобель явно решила, что продолжать разговор бесполезно, и, сославшись на домашнее задание, ушла к себе. Изобель не сгущала краски. Отец с матерью действительно избегали любых знакомств за пределами круга, очерченного религией. С них довольно было многочисленные родни и нескольких квакерских семей, считавшихся друзьями. Никого из детей не пускали в город без старого Джозефа или одной из служанок, будь поездка связана с покупками или посещением почтамта. Правда, в летнее время детям дозволялось встречать отца по вечерам на станции, и они ездили по или потрое, но об обычных прогулках по окрестностям, тем более в одиночку, не шло и речи. Вот почему внешний мир казался Изобель полным чудес, а мирок и ее семьи не таким, как надо. Опять же, перед глазами постоянно была младшая сестра Доротея, хорошенькой ягоза, объект всеобщего восхищения. Понятно, что в Доротея взросло чувство собственного превосходства и власти над окружающими. Самоуверенная с самых ранних лет Доротея все знаки внимания к своей персоне принимала как должное. Она и держалась по-особенному. Наровила не войти, а впорхнуть. Надувала губки, слащаво улыбалась и пыталась подольститься к старшим соло но это было неприятно. «Дочь моя», — говорил он Доротея, — «такая резвость неуместна для девочки твоей веры? Зачем ты ходишь в припрыжку? Зачем все время вертишься? Ты ведь ни штопор не червячок. Это не только некрасиво, но и недостойно». «Ах, папа, ну я ведь ничего плохого не делала». «Разумеется, Доротея, я тебя и не броню. Однако тебе следует понимать, что подобает, а что не подобает девочке твоего положения и воспитания». Надеюсь, впредь ты не дашь мне повода вернуться к этому разговору. Ни в коем случае, папа. Однако темперамент Доротеи проявлял себя прежним образом, особенно вне домашних стен. В школе она пользовалась вниманием всех мальчиков до единого. Доротея как-то иначе смотрела, по-особенному кривила ротик, и не поймешь, манит она или капризничает. Мальчики соперничали за внимание Доротеи, она же поощряла всех, не приближая никого. Изобель оставалась недоумевать, как сестре это удается. Но вот Изобель сравнялась 14 Ее отправили в Оквалд, но там оказалось не лучше, чем в Редкилнской школе. Через несколько недель, в день седьмой, Солон и Бенишия приехали навестить ее. После обеда Солон оставил жену и дочь наедине, и тут внезапно, к ужасу Бенишии, Изобель разрыдалась. «Мамочка, милая мамочка, забери меня отсюда. Пожалуйста, забери меня домой» умоляла она в перерывах между всхлипами. Бениша, охваченная жалостью и материнской любовью, стала ее увещевать. «Изобель, родная, что случилось? Разве тебе здесь плохо? Кто-нибудь обидел мою дорогую доченьку?» Но Изобель от этого нежного воркования только пуще рыдала на материнском плече. «Я тут всем противна, мамочка. Взять Джанет Гилл или Персис Чандлер!» назвала она именно девочек, у каждой из которых в классе имелась своя свита. Они хорошенькие, не то что я. Мама, мне порой умереть хочется. Изобель, — вскричала Бенишия, — ей стало больно за дочь. Сколь глубоко страдает ее девочка, и сколь ужасно, что этому-то горю ничем не поможешь. Никогда больше так не говори. Это не по-христиански. Разумеется, мы заберем тебя домой, если таково твое желание. Но подумай, действительно ли ты хочешь уехать? Ты пробыла в Оквалде совсем недолго. Разве за такое время заведёшь настоящих подруг? Это у тебя впереди, я даже не сомневаюсь. И потом, неужели не лучше тебе остаться хотя бы ради знаний? Хорошее образование, доченька, очень пригодится в будущем. Подумай, не преувеличиваешь ли ты здешние трудности? Я ведь сама училась в Оквалде, как тебе известно, и мне здесь очень нравилось». В итоге Изобель, получив в избытке родительских утешений, Солон, который тоже очень жалел дочь, не поскупился на ласки и добрые слова согласилась остаться. Ей даже по-настоящему этого захотелось. В кои-то веки девочка выплакала обиды, которые столь долго копились, и ей полегчало. Зато Солон и Бениши, а только теперь ясно увидели в некрасивости Изобель настоящую проблему. Их старшенькая не хороша собой, вследствие чего с ней никто не хочет водиться. Данный факт мучил обоих родителей, хотя они его почти не обсуждали. Изобель несчастна, поскольку лишена наружной привлекательности. Уж, наверное, святое провидение, коим движется все в мире, кое не может сулить дурного сынам и дщерям земли, не дав Изобель смазливого личика, припасло для нее иные благословенные дары. Изобель нужно отыскать их, а пока они сокрыты, развивать те свои достоинства, которые всем очевидны. Они же, отец и мать, ей помогут. «Это наш крест», — решили Солон и Бенишеа. Нам и нести его вместе с бедняжкой Изобель. Непривлекательную внешность старшей дочери Солон поставил в один ряд с другими событиями и начал воспринимать как откровение, преподнесенное жизнью. Очень медленно до него доходило «Да, есть божественный порядок вещей, есть желание каждого человека по мере разумения вписаться в замысел Господень, но определенные вещи все-таки происходят и будут происходить». Юноша, сын Арнольда Бриско, окажется вором. Отец Солона умрет в расцвете лет, а ведь мог бы еще долго жить себе и другим на радость. Изобель суждены страдания по поводу некрасивой наружности. В будущем, пожалуй, этот недостаток сделает ее несчастной. Где бы эти мысли не застали Солона? В банке? По дороге на работу или домой? В собственной постели, когда он, лежа рядом с Бенишей, обнимал ее за талию? Он сокрушенно качал головой. До чего непостижима жизнь. Вот он, Солон, вроде преуспевает. Капитал его растет приличными темпами, позиции укрепляются. С каждым годом он чувствует себя и свою семью все более защищенными. Дети его здоровы и благополучны, не в пример детям во многих других семьях. А неподобающие мысли так и лезут. А ведь это святотатство. Да, оно самое подвергать сомнению божественный порядок вещей. И в целом, какую сферу ни возьми, непременно обнаружатся нелогичные поступки, горести, грехи. Теперь, когда Солон работал в банке, жизнь открывалась ему с разных сторон. Так почему же мудрое милостивое проведение попустительствует несправедливости?